24. Даме из Витебска мы написали поздравление с Пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкою Ноли Митангеры. Эту картинку она уже нам присылала однажды на ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла интересная женщина. Мы посмеялись немного, прочтя же, Маман стала плакать. «Все меньше», — сказала она мне, — «у нас остается друзей». Оказалось, дочь дамы писала нам, что дама уже умерла. Перед Пасхой был достроен костел. Он был белый, с двумя четырехугольными башнями и с Богородицей в нише. Мне нравилось вечером сесть где-нибудь и смотреть, как луна исчезает за башнями и появляется снова». В День Божьего тела мы видели, стоя у окон, процессию. Позже Двина описала ее, и Маман говорила, что это естественно, потому что Бодревич – поляк. Наконец, школьный год был закончен. В один жаркий вечер Маман разрешила мне пойти шустером на реку. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но я не был приучен к ним». Возле костела он мне рассказал, как один господин лежал к шижам и выронил в этот момент бумажник, в котором хранил сто рублей. Примечание. Буквально лежал крестом, то есть в молитвенной позе распластавшись. Польский. В Николаевском парке мы увидели младшего шустра. Мы побежали, но за огородами он нас догнал. Он ругал нас, не подходя, и швырял в нас камнями. Когда он отстал от нас, мы отдохнули, присев над канавой. «Мерзавец!» — сказал я. Вдали нам видны были лагери. Марши по временам долетали оттуда. Я вспомнил, как когда-то с Андреем стоял у реки. Либерман загорал. Один щик, словно прачка, шел с вальком на мостки Портамойни. Вдоль берегов на реке нагорожены были плоты. Перескакивая, мы добрались до воды и купались. Мы прыгали и протыкали ногами отражение неба. Потом Шустер свел меня к бабьему месту, но я видел хуже, чем он, и купальщицы мне представлялись расплывчатыми белесоватыми пятнышками. Я скоро начал ходить без него, потому что мне было неловко с ним, он ничего не читал, и мне трудно было придумать, о чем говорить с ним. Один я валялся на бревнах и слушал, как вода о них шлепается». Я читал «Ожидания Диккенса», и мне казалось, что и меня ждет впереди необычайное. Из Евпатории пришло один раз доплатное письмо. Что такое, удивилась маман, вынимая из конверта газетные вырезки. Заинтригованная, она села читать и потом ничего не сказала. Письмо она бросила в печку, а вырезки спрятала. Я разыскал их, когда ее не было дома. «Опасный». Называлась статья про пятнадцатилетних, которая там была напечатана. Возраст. Так вот, как сказал я, прочтя, я заметил теперь, что маман за мной стала подсматривать. С этого дня я старался вести себя так, чтобы ей про меня ничего нельзя было узнать. С Александрую Львовною мы побывали в местечке, в которое она думала переезжать. Называлось оно «Свентагура». Со станции на вез извозчик, говоривший бонжур. Мы задумались. Воспоминания нас обступили. Вдова А.Л. Вагель. Уже красовалась доска на воротах одноэтажного дома из дикого камня. На нем была черепичная крыша и флюгер-стрела. Здесь жил раньше граф Михась. Мы слышали, что он умер во время молитвы. Подрядчик пошел перед нами, отворяя нам двери. Ремонт был почти уже кончен. В особенности нам понравилась ванная комната с окнами в куполе. В ванну надо было сходить по ступеням. Маман повела Айл-Вагель к фрау Анне, вдове доктора Эрнста Рабе, а я осмотрел Свенту Гуру. Базарная площадь окружена была лавками, Вывески были с картинками, под которыми была сделана подпись художника М. Цеперовича. Дом купца Мамонова белый украшен был около входа столбами. На дверью аптеки фон Бонин сидела на деревянном балконе аптекарша с сыном. Они пили кофе. На горке за садом аптеки был виден костел. Вдоль карниза его были расставлены статуи расхлопотавшихся старцев и скромных девиц. Я зашел за маман. Фрау Анна сказала приветливо. «Это ваш сын?» «Это очень приятно». Она угостила меня Пфеферкухеном. Вскоре человеколюбивое общество было превращено в православное братство. Его председателем стал наш директор, а вице-председателем – Щукина. Братство устроило в нашем гимнастическом зале концерт с Евстигнеевой, Щукиной, хором Собора и феноменальным ребенком. Из выручки был поднесен отцу Федору крест. Айл Вагель уехала в свой новый дом. Почти месяц мы ничего не слыхали о ней. Наконец фрау Анна, явясь своим вдовьим листом в казначейство, зашла к нам. Она рассказала нам, что А.Л. посетила палац, но графиня не согласилась к ней выйти. А.Л. собирается основать святой Гури, подобно тому, как оно есть у нас православное братство, и бороться с католиками. Она строит при въезде в местечко часовенку в память усекновения главы, и часовенка эта будет внутри и снаружи расписана. Я представляю себе, как это будет красиво сказала Маман, и мне тоже казалось, что это должно быть прекрасно.